40. В общем коридоре нас уже ждали Богдан, Стас и Полина. Последние что-то эмоционально обсуждали в сторонке. Причем Стас не рычал, как обычно, а просто хмурил брови, спрятав руки в карманы. «Все едем пить!» Громко объявил Михаил, легко держа Танюшку на руках. Та залилась густым румянцем, но ее счастливая улыбка говорила сама за себя. «Рыжая, ты тоже собирайся!» Велел господин Никитин, чем несказанно удивил Полину, которая явно робела перед бешеной энергетикой господина Никитина. Она растерянно посмотрела на Стаса, но тот только улыбнулся и пожал плечами. Богдан взял меня за руку и повел следом за довольным Михаилом. «Ура!» — объявила Кира, когда мы вышли на улицу, и попыталась обнять сразу обоих виновников торжества. Девушки весело засмеялись. Господин Никитин сиял, как начищенный самовар. Его глаза горели лихорадочным блеском. Было ясно, что Михаил просто неприлично счастлив. Наблюдая за ними, я почувствовала, как Богдан обнял меня за плечи и, притянув к себе, поцеловал в висок довольно улыбнулась прижимаясь к суворову всем телом и обвела его талию руками блаженно прикрыв глаза в тот самый момент михаил повернул голову в нашу сторону подумала несколько мгновений о чем- то и сам себе кивнул и мне бы насторожиться но я была слишком занята собственными ощущениями чтобы обратить на это внимание поздравляю мужик Демьян крепко пожал руку другу. «Поехали уже!» – нетерпеливо велел тот, указывая взглядом на линейку автомобилей на парковке. В ресторан ехали большим кортежем в сопровождении двух машин охраны Михаила. Как и ожидалось, господин Никитин арендовал целиком самый пафосный и дорогой ресторан города. Нас усадили за один большой стол, который буквально ломился от количества на нем съестного. Мы расселись по своим местам, и Михаил тут же решил толкнуть тост, велев официанту наполнить гостям бокалы. «Господа!», «Господа — пафосно начал он. «Я женюсь!» «Вот так новость!» — иронично заметил Демьян. «А мы тут все гадаем, зачем ты нас в ресторан привез?» «Я твоего сына курить научу», — пригрозил Михаил. «Вот как тому восемнадцать стукнет, так сразу. И в стриптиз-клуб на совершеннолетие отведу». «Я твоего тоже», — пообещал Демьян. «Пить, курить и ругаться матом». «Ругаться матом я его и без тебя научу. Очень в жизни пригождается». Опять же, развивает фантазию. Мужчины заметно увлеклись беседой, не замечая, что тучи над их головами уже собрались. И кто-то может серьезно отхватить от собственных вторых половинок. «Миша!» – с угрозой произнесла Таня. «Понял, осознал». Тут же пришел в себя Михаил. «Тань, я люблю тебя. И пусть все знают. Главное, баннеры по городу не развешивай». Произнес Демьян, сурово поглядывая на Стаса. Тот же сделал вид, что взглядов не замечает и внимательно слушает Михаила. «Дёма!» – Прошипела Кира. Что, пончик? Он с самым невинным видом повернулся и нежно посмотрел на нее. Замолчи уже, дай Мише высказаться. Иначе начнем белок считать, пригрозила ему Кира. Демьян как-то заметно побледнел и отвернулся, а все присутствующие дружно засмеялись. «В общем, — решил завершить свою речь Михаил, пока Демьян сконфуженно молчал. — Спасибо всем за поддержку!» «Горько!» Долго молчать Демьян не мог. Танюшка медленно поднялась, обвела шею Михаила руками и нежно прикоснулась губами к его губам. Все дружно выпили и также дружно зааплодировали. Богдан осмотрел стол, взял мою тарелку и от души плюхнул большой кусок мяса со словами «Ешь, а то скоро одни кости останутся». «У птички модельная внешность», — вступился за меня сидящий рядом Вадик. «Тебя спрашивали?» — сурово поинтересовался Богдан. Она мне здоровая нужна, а не анорексичка, которой нужно кирпичи в сумку подкладывать, чтобы ветром не унесло. Ешь! Это уже мне. Я пожала плечами и с удовольствием отправила в рот кусочек нижнейшего мяса. Птичка, зачем нам этот нахал? Вихрастый, ты че к ним лезешь? Встрял господин Никитин. Михаил, ну складочка же! Возвел очи горе Вадик. «У вас жена молодая, ни к чему лишние морщины». Михаил округлил глаза, а потом вдруг выдал. «Слушай, а давай-ка мне на работу. Серьезно, вот встанет какой объект или бригадир опять напьется, а я тебя туда. Будешь всем складочки расправлять». «Заманчивое предложение, но мне нужно набираться опыта как стилисту». Махнул рукой Вадик. «Да хоть всю бригаду, оболвань, я разрешаю!» Величественно кивнул головой Михаил. «Будет у меня единственная в стране гламурная стройка!» «Правда?» – воодушевился Вадик. «Тогда предлагаю обсудить мой гонорар». Он достал из кармана мобильный, ткнул несколько кнопок и показал Михаилу. Тот поднял брови, посмотрел на Вадика, снова на экран. Посчитал убытки и решил, что выделяться гламуром, но никак не выгодно. — Ты уволен. — За вас! Вадик поднял бокал, соглашаясь с решением господина Никитина. — Горько, товарищи! Парочке снова пришлось целоваться, но они не роптали. Создавалось ощущение, что все присутствующие в ресторане явно лишние, и Михаилу с Татьяной просто не терпится остаться наедине. Танюшка поднялась со своего стула, смущенно осмотрела присутствующих, полезла в сумку и достала оттуда крохотную прямоугольную коробочку, перевязанную сверху лентой. «Хотела тебе вечером подарок сделать, но не утерпела» призналась Таня Михаилу, протягивая подарок. Господин Никитин коробочку открыл, посмотрел на содержимое и поднял вопросительный взгляд на свою невесту. «Что это? Градусник? Почему на нем плюсик? Ты болеешь?» Мы с Кирой переглянулись и дружно засмеялись. Мужчины нашего веселья не разделили, и все взгляды сошлись на нас. «Миша, это тест на беременность!» Терпеливо пояснила Таня. «Что значит плюсик?» Хрипло поинтересовался Михаил, стремительно бледнея. Облизал пересохшие губы и с надеждой посмотрел Тане в глаза. «Что я беременна?» Призналась девушка. А я только в этот момент заметила, что она и кормящая мамочка Кира пили яблочный сок. Михаил медленно поставил коробочку на стол. Также медленно поднялся и, опустившись на колени, поцеловал живот Тане. У меня на глазах навернулись слезы, и я тихонечко шмыгнула носом. Богдан обнял меня за плечи и прошептал: Мышка моя. В зале стояла звенящая тишина, прерываемая только всхлипами женской части нашей компании. Простите, господа! Спустя несколько мгновений Михаил поднялся с колен и посмотрел на каждого по очереди влажными глазами. «Отдыхайте, веселитесь, а мы домой». Он взял Таню за руку и молча повел к выходу. «Может быть, тоже домой поедем?» – предложил Богдан, когда силуэты читы Никитиных скрылись за дверями. «Да», – согласилась я, все еще находясь под впечатлением. «Поехали».